Глава 18 Я договорилась о срочной встрече с мистером Макнотоном, учителем Стеллы, и предупредила Ирину, что в следующий раз мы с Питом заберем дочь сами. Раз дело не в болезни, возможно, что-то не так в школе. В половине четвёртого Стелла вышла из здания. Ее замызганные носки и кроссовки резко контрастировали с кружевными чулочками и лакированными туфельками Лулу, которая шла рядом. Лулу что-то шепнула на ухо другой девочке, и они прыснули. Стелла улыбнулась, но как-то отрешенно. У меня сжалось сердце. Еще пару месяцев назад она, скрестив ноги, сидела на скамейке и увлеченно читала толстую книгу, спрятавшись от всего мира за длинными непослушными волосами. А теперь... А тебе идет борода, подметил знакомый голос. Это была Эми. На этот раз в облегающем платье в полоску. Я поморщилась. С утра я старалась проводить Стеллу в школу как можно быстрее, а после уроков ее забирала Ирина, так что с того дня, как Эми забанила меня в ДНШМХ, мы с ней не пересекались. Она поприветствовала меня кивком, как ни в чем не бывало, словно она никогда и не называла меня поехавшей. Ладно. «Значит, играем в игру под названием «Ничего не случилось».» Я кивнула в ответ. Эми стояла ближе к Питу, чем ко мне. «Лулу хотела бы сделать парный костюм со Стеллой на Хэллоуин», — обратилась она к моему мужу. Эмя всегда таяла в его присутствии. Пит выделялся среди других уже не совсем молодых папаш с скулами и американским дружелюбием, но сам этого не замечал и потому казался еще привлекательнее. «Ого!» Воскликнул он. Отлично, а кем они будут? Шарлотта, тебе ни о чем беспокоиться не придется, уточнила Эми с напускной заботой в голосе, хотя на самом деле она скорее хотела сказать: только попробуй сунуться. А потом снова повернулась к Питу и продолжила: Я обожаю такое. Эми вела в соцсетях блог под забавным названием Икоточка и там она частенько делилась фотографиями с детских праздников, прогулок и, конечно же, снимками восхитительных костюмов, которые шила для Лулу и ее младшей сестренки. «Может, Стелла побудет у нас пару часов? Я сниму мерки, а потом девочки немного поиграют», — предложила Эмми. «Спросим у Стеллы», — ответила я, воображая, как ее заставят делать колесо и смотреть видео про японские прически. Лулу -Лу лет шести вела себя как подросток. Я отвела Стеллу в сторонку и тихо спросила. «Хочешь поехать к Лулу?» -Лу? Хотя заранее знала ответ. «О, да». Когда Эми усаживала Стеллу и Лулу -Лу в минивэн, я заметила, что Пит украдкой вытирает глаза. «Ты чего?» — прошептала я. «Прости», — ответил он и заморгал. «Просто не верится, что она сама захотела в гости. Такой огромный шаг для нее. Я кивнула, чувствуя странную пустоту. «О да!» В последние месяцы Бланка тоже мне так отвечала на каждую просьбу, но ровным счетом ничего не делала. Мистер Макнотон встретил нас и проводил в класс. Невысокий и пышнотелый, с густой бородой и очками в черной оправе он напоминал персонажа из книг «Беатрис Поттер». Забавно было думать, что под его коричневым твидовым пиджаком скрывается пушистый серый мех, а живет он в норке под кустом за крошечной синей дверцей. Мы устроились на низких стульчиках вокруг небольшого стола. Мистер Макнотон улыбнулся и сказал, «Сразу хочу вас успокоить, со Стеллой все прекрасно. Я тут подготовила ее работы, взгляните сами». Он разложил перед нами листочки. Несколько задач наделения, которые она могла решить еще пару лет назад, Незамысловатый рисунок корабля викингов и письменное упражнение, в котором нужно было расставить запятые, а затем придумать свое предложение по образцу. Почерк был аккуратным и мелким, хотя раньше Стелла всегда писала крупно, торопливо и неразборчиво. Вот какое предложение с запятыми она придумала. На ужин у них был ростбиф, картошка, горошек и торт. «У нее чудесный почерк», — отметил учитель. А, как известно, почерк — это чрезвычайно важно. Это основа основ. Но в наше время все печатают на клавиатуре», — перебила я. «Ростбиф? Откуда он взялся? Когда эта Стелла ела говядину? И почему корабль такой неровный, один конец длиннее другого? Стелла ведь прекрасно знает, что викинги строили корабли иначе, делали нос и хвост судна одинаковыми» чтобы при встрече с айсбергом можно было легко развернуться. «Если так пойдет, скоро ей будет разрешено писать ручкой, а не карандашом», — объявил Макнотон. Имеется в виду так называемое «разрешение на ручку» — pen license — официальное разрешение пользоваться ручкой, которое учащиеся начальных классов получают от преподавателя в награду за красивый почерк. До этого классные домашние работы выполняются карандашом. «Замечательно!» — поддержал Пит, хотя почти всем одноклассникам разрешили перейти на ручки еще в третьем классе. «Да и вообще, что толку в красивом почерке, если просто переписываешь банальные предложения?» «А вы ей даете дополнительные задания?» — уточнила я. «Помните, я вас спросила в начале четверти? Она очень способная, ей нужны задачи, посложнее. Если ее не стимулировать...» Макнотон собрал листочки в стопку. Ее, похоже, все устраивает. Он указал на стену у двери, где висел плакат с разноцветными бумажными кармашками, и объяснил, что каждое утро дети берут палочку со своим именем и вставляют ее в один из кармашков, выбирая тот цвет, который соответствует их настроению: синий, если чувствуют грусть или тревогу; красный, раздражение; желтый, растерянность; и зеленый, радость и готовность к учебе. Стелла всегда выбирает зеленый цвет, добавил он, улыбаясь нам так, словно о таком мечтает каждый родитель. Я снова взглянула на ее работы и вдруг все поняла. Догадалась, откуда взялись странный почерк, розбив картошка, горошек и торт. Вы уверены, что говорите о той самой Стелле? Спросила я и показала на телефоне фото дочери с бледным, сосредоточенным лицом и огненной копной волос. Хм, протянул МакНотон. Да, это она. Почему вы замялись? Тут же спросила я. У нее новая прическа. Она просто причесалась, пояснил Пит. Меня начало охватывать негодование. Если мы говорим об одной и той же девочке, вы ее совершенно не знаете. У нее очень высокий IQ, намного выше нормы. Макнотон вежливо улыбнулся, но по его глазам было видно, что он только что перевел нас из категории обычных родителей в разряд докучливых. «Она проходила тест на IQ?» «Нет, мы решили, что это ни к чему. Но она читает на очень высоком уровне. Вы не могли этого не заметить. Пит!» Я коснулась его колена. «Она читает за поем, подтверди. Научные книжки и исторические тоже. Она уже почти эксперт по аэродинамике». «У меня на уроках читать она не особо-то хочет. Приходилось заставлять», — заметил Макнотон. «Мы точно не знаем, внимательно ли она читала все эти книги», — сказал Пит, почесав затылок. «Может, она их просто листала, чтобы ни с кем не общаться, а теперь у нее появились друзья, и книжки ей больше не нужны». «Нет, она их читала», — возмущенно возразила я. Ты был на работе, а я видела все своими глазами. Она часами сидела с книгой, а потом рассказывала мне о прочитанном. Макнотон явно хотел поскорее закончить разговор. С вашей дочерью все прекрасно. Ее уровень чтения вполне соответствует возрасту. Нет никаких причин для беспокойства. С орфографией, пунктуацией и словарным запасом полный порядок. Говорю вам, она знает больше слов, чем многие взрослые. Продолжала я, и мой голос предательски задрожал. Макнотон больше не казался мне милым толстячком из сказок Беатрис Поттер. Нет, он превратился в мистера Макгрегора, пузатого фермера, который с удовольствием охотился на кроликов. «Милая», — предупреждающим тоном сказал Пит и, погладив меня по колену, обратился к Макнотону. «Что ж, выходит, учебный год начался отлично» пока мужчины обменивались рукопожатиями я молча смотрела на доску настроений с трудом сдерживаясь чтобы не сорвать ее кто черт возьми вообще сможет выбрать всего один цвет и всего одно чувство разве что тот кто мертв внутри но это точно не простелу она чувствовала все и сразу ярко и остро ее цвета индиго багровый и золотой да что там вся палитра заката На обратном пути я кипела от негодования. Он, по сути, сказал, что Стелла заурядная, но она совсем не такая. Он даже не попытался ее понять. «Кажется, тебе очень важно, чтобы Стеллу признали одаренной, заметил Пит. «Признание не имеет значения. Она одаренная. Это просто факт, как рыжий цвет волос. Она умница, но, возможно, не такая гениальная девочка, как мы думали. И, может, это даже к лучшему». Я читал, что детям-вундеркиндам нелегко в жизни. Они часто растут несчастными и далеко не всегда добиваются успеха. Счастье все таки важнее гениальности. Разве не так? По-твоему, нормально так резко измениться всего за несколько недель? Ты так хочешь, чтобы она вписалась в общество, что даже не видишь, что с ней творится». «Ты несправедлива», — ответил Пит. «Я уделяю дочери все свое внимание». Правда, его обещание проводить субботы с семьёй продержалось ровно одну неделю. Потом они заключили сделку с Хэм Дипоу, и работы стало еще больше. Я думала, что Пит высадит меня у дома и вернется в офис, но он остался. Когда я достала кусок масляного хлеба, он внимательно посмотрел на меня. «Ты вообще что-нибудь ешь, кроме него?» «Он помогает от утренней тошноты», — Раздраженно ответила я. «Меня волнует другое». Почему Стелла так много ест? Доктор сказал, что с ней все в порядке. Слушай, давай я приготовлю тебе что-нибудь нормальное с белком. Я лишь отмахнулась. Она все время что-то пишет в своем дневнике. Возможно, у нее гиперграфия, а это симптом. Пит покачал головой. Похоже, тревога твое естественное состояние. В этот момент мне пришло сообщение от врача анализы у Стелла в норме, сказала я. Никаких проблем с щитовидкой. Пит промолчал, но вид у него был, да нельзя красноречивый. «Хорошо», — произнесла я. «Постараюсь, как ты там говорил, расслабиться и спокойно вынашивать малыша». Я поднялась в спальню. Думала лечь спать, но вместо этого залезла в Мамснет. Мамснет — самый популярный в Великобритании сайт для родителей. И стала читать посты про внезапные изменения в поведении детей. Оказалось, что адренархия — Гормональный скачок, возникающий примерно в 7 лет, порой вызывает у ребенка вспышки ярости. Воздействие тяжелых металлов иногда порождает тревожность и непослушание. Чем больше я читала, тем острее ощущала одиночество. Никто не рассказывал, почему ребенок вдруг может стать покладистым и спокойным. Никто, ни один человек во всем интернете, не понимал моего беспокойства.